Глава седьмая. Я двига. Все идет просто прекрасно, с энтузиазмом заявила я, разгуливая по квартире клиентки. Угу, прекрасно идет! чуть не плача, поддакнула Ира. Только вот куда? К свадьбе, милочка. Я щелкнула украшающего кровать плюшевого мишку по носу. К свадьбе! Не верится, что-то! всхлипнула Ирина, стягивая с себя дырявые колготки. отбросила их в сторону и глянула на меня с укором. «Босс смотрел на меня, как на лишенную. «Он смотрел на тебя!» Возвращаясь к женщине с нажимом, повторила я. Вперила руки в бока. «А ну скажи, когда грозный Алексей Альбертович рассматривал тебя, как сегодня?» Она задумалась на пару минут, и я подытожила. «Никогда!» Что и требовалось доказать. «Ира, сегодня босс наконец разглядел, что у тебя есть прекрасное тело, понимаешь? Он увидел в тебе женщину». Чтобы убрать скепсис из взгляда клиентки, я добавила «важно». Приворотное зелье начало работать. А теперь всего лишь надо подождать, пока босс выпадет в осадок. А чтобы усилить и убыстрить реакцию, мы вводим... «Чего?» — жадно потянулась ко мне всем телом Ирина. «Ничего? А кого?» Заговорщицки подмигнула я. «Ну-ка подумай, есть ли в вашей фирме мужчина, достаточно молодой и привлекательный, чтобы составить конкуренцию Алексею? Желательно, чтобы они в чем то соперничали. В идеале нужно, чтобы этот красавчик увёл когда-то у твоего босса женщину. На худой конец какой-нибудь заказ, ну хоть бутерброд стащил». Ирина уселась на кровати и задумалась. Петя симпатичный, но он женат, и Алексея Альбертовича боится как огня. Может, Виктор Кириллович? Девочки шептались, что начальник рекламного отдела учился с боссом в одном университете и когда-то обогнал его на студенческих гонках, выиграв важный кубок. То, что надо, — обрадовалась я. Даже лучше, чем женщину увёл. Победа в деле, которая стала жизненным выбором. Не гонки, но машины, — сузила глаза. «А этот Кириллович женат?» «В разводе», — широко улыбнулась Ирина. «Жена его, — говорят, — пыталась Алексея Альбертовича соблазнить. То ли отомстить бывшему хотела, то ли действительно влюбилась, но... «Понятно», — перебила я. «Раз все живы, и этот Кириллович все еще работает на твоего босса, то ясно, что ничего у нее не вышло. А теперь...» — я скинула надоевшую за день шляпу и закатила рука в охламиды. Приступим к чему? испуганно вытаращила Серина. К магии, детка. хищно улыбнулась я.